Священное Писание открывает нам Бога не только как Отца, любящего миловать, сострадающего нам и в то же время заботящегося о каждом из нас и о всем творении. Как об этом говорит псалмопевец Давид, «Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их во свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом, скроешь лицо Твое» метутся, отнимешь дух их, умирают они, и в персть свою возвращаются, пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Такова отеческая забота Творца о своем творении на земле, но Писание открывает нам и другие свойства Бога. Он требовательный и взыскивает с детей за вину родителей до четвертого рода. «По природе человеческое сердце отвращено от Бога, оно противится закону и требованиям Божьим. Но оно не только противится воле Божьей, оно заставляет человека вести войну против Бога. Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его», — говорит Давид. И мы видим и читаем, что не только в нас самих, но и во всем мире идет организованное восстание против Бога, Его Слова и всего святого, что осталось еще на земле. «Однако трудно людям вести эту войну, трудно идти тебе против рожна, сказал Христос Савлу, который гнал последователей Христа. Люди, знающие историю, возможно, знают, как сразу же после революции в России власть обрушилась на церковь. Голодьба распевала популярные частушки Демьяна Бедного, который к тому же осмелился написать кощунственное Евангелие от Демьяна, чтобы высмеять все то, что дорого сердцу христианина. Сергей Есенин был особенно возмущен такой выходкой Демьяна и пишет ему «Нет, ты, Демьян Христа, не оскорбил». Ты не задел его своим пером немало. Разбойник был, Иуда был, тебя лишь только не хватало. Такие «народные» в кавычках восстания против религии и Бога не мешают ему проводить своих планов как в жизни отдельных людей, так и в жизни целых народов. Но Бог предупреждает, что не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Бог предупреждает о страшных последствиях за противление Его Духу, Его Слову. Человечество, видимо, не учло урока времен Ноя, праведника, и продолжает идти путем до потопного мира, враждуя и не покоряясь Богу. А потому на земле так мало выпадает человеку радостных дней, страдания, болезни, слезы вдов и обездоленных, несутся к небу вопли коллег и сирот, бесконечной рекою день и ночь льется братская кровь, и как этой ужасной волною смыта вера, «Надежда, любовь» поется в одной из песен. Но у Бога нет ничего случайного, и Он не играется нашими жизнями. Человек по своему упорству, жестоковыйности отворачивается от объятий Господа и попадает в объятия смерти. Сколько раз человеку приходится слышать призыв Христа «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Но обезумевшие люди не хотят слушать этих слов Сына Божия. «Кто может слушать такие слова?» — возмущенно спрашивают они. «Распни его!» — и распили своего примирителя и защитника. Руки людей обогрились кровью Сына Божия. И в день Великого Суда напрасно люди будут взывать к горам «Падите на нас и сокройте от лица, сидящего на престоле, и от гнева Агнца. Там не будет защитника. Он был отвергнут людьми, распят на Голгофе. Безотрадная участь ждет человека, не желающего покориться воле Божьей здесь, на земле». Мы живем во время благодати, день благодати еще не пришел к своему концу. Бог терпит грешника, и это терпение Божье просто непостижимо уму человеческому. Воистину, Бог не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. Устами ангела Бог передает последнюю возможность человеку примириться с ним и избежать весь ужас его святого гнева. Эти условия записаны в 14 главе книги «Откровения», 6 и 7 стихи. Здесь сказано «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». «И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Итак, во-первых, говорится здесь, «убойтесь Бога». Лишь только потому, что Бог долго терпит и не наказывает сразу, человек перестал бояться Его. Но убояться не значит испугаться Бога, как страшного карателя. Подобный страх иногда люди испытывают перед властями. Убояться значит благоговейно относиться к имени Божьему, не произносить его попусту. Мы часто злоупотребляем его именем и имеем дурную привычку божиться. Страх Господень – не что иное, как чистая святая жизнь. Иосиф, проданный в рабство своими родными братьями, имел этот страх Господень. И когда нечестивая женщина стала склонять его ко греху, он заявил, что не может сделать сие великое зло и согрешить перед Богом. Иосиф убоялся Бога и не согласился на грех, когда это стоило ему приблизительно 13 лет тюрьмы. Убояться Бога значит перестать делать зло и не грешить. Казалось бы, этой истине мы должны были бы научиться давно, но жизнь показывает, что мы все же далеки от этого требования Божья. Наряду с расцветом культуры и прогресса продолжают процветать беззаконие, кровопролитие, братоубийство, идолопоклонство, разврат, волшебство и так далее, что является мерзостью в очах Божьих. Мир еще не убоялся Бога. Правда, что человек сам по себе не может избавиться от силы греха и жить свято, но ведь для этого и дан людям Спаситель, который приходящего к Нему не изгоняет вон но принимает всякого грешника, приходящего к нему, и дает ему силу к новой жизни, жизни послушания воли Божьей. Если Сын освободит вас, читаем мы в Евангелии, истинно свободны будете. Сила греха не дает человеку делать добро и жить святою жизнью. В одном нашем гимне есть такие слова «Грех победить, о, желаешь ли ты, есть сила в крови, крови Христа». И чтобы эта сила крови Христа могла бы проявляться в твоей жизни, нужно откликнуться на призыв Христа и принять Его своим личным Спасителем. Второе требование Божье – это «воздайте Богу славу». Люди привыкли воздавать эту славу разным людям. Таким же, как и они, Ленин, Сталин, Брежнев, нынешние правители, наделяя их всевозможными эпитетами мудрый, великий, учитель народов, друг всех людей и так далее. Люди воздают славу, идолу, колоссу, которого они называют наукой и техникой. За это, как сказано в послании к римлянам, Бог предал людей превратному уму делать непотребство и всякую нечистоту с ненасытимостью. Нет, не этому материалистическому Богу был призван человек воздавать славу, но своему Творцу, любовь которого к нам выразилась в том, что Он отдал Сына Своего возлюбленного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И третье требование Божье ко благу нашему – это поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Множество религий на земле свидетельствуют о великом значении поклонения Богу в жизни человека. Но не все религии имеют правильный образ поклонения Ему. На это указал в свое время Христос Самарянке, которая хотя и поклонялась Богу, но по-своему. «Вы не знаете, чему кланяетесь, — сказал Христос, — а мы знаем, чему кланяемся. Бог есть Дух» и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Значит, есть истинное поклонение Богу, есть ложное. Для истинного поклонения нужно рождение свыше, а не исполнение церковных обрядов или постановлений отцов Церкви. Никодим был фарисеем, следовательно, он был ревностным исполнителем буквы закона и тем самым был вправе считать себя истинным поклонником Божьим. Но Христос дал ему понять, что он ошибается, и чтобы стать истинным поклонником, ему необходимо родиться свыше. Главная суть поклонения Богу есть та, что человек, поклоняющийся Ему, должен всецело покориться предаться Ему в подчинение. Поклониться – это значит иметь желание исполнять Божью волю. Вы помните, как два человека пришли в храм поклониться Богу. Один из них был фарисей, считавший себя истинным поклонником, а другой – мытарь, который боялся даже глаза поднять к небу, так как он считал себя недостойным стоять перед лицом Бога. Но вникните в их молитвы, и вы сразу же увидите поразительную разницу. Один превозносил себя перед Богом, а другой мытарь в полной покорности просил милости к себе у Бога. Сказано, что этот мытарь пошел домой более оправданным, чем тот святоша фарисей. Друзья мои, наша жизнь слишком коротка, чтобы откладывать свое решение примириться с Богом. Сегодня мы живем, движемся на этой земле, но завтра может и не быть – Хотя многие уже позаботились заблаговременно о своем месте на кладбище, но это не есть ответ на Божий призыв, это не есть решение всех вопросов перед Богом. Где же мы будем вечность проводить? Какую гарантию мы имеем, что мы попадем в небесные обители, приготовленные нашим Господом, если мы с Ним еще не примирились? Итак, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море И источники «вод».